а м с Храм богини м и л е с т ы Верховный жрец ходил очень угрюмый. Пингал на лице не проходил, и каждый приходящий инквизитор не упускал возможности подколоть его по этому поводу. Сейчас же он собирался запереть ворота, оставив одну калитку со смотровым окошком. Только перед этим необходимо зажечь лампады со странным названием «Указатели пути для заблудших душ». Их было две, и располагались они с наружной стороны ворот. Жрец со странным ником «Вечное пламя» вышел из ворот и не спеша поджег сначала одну лампаду, стоящую на огромной каменной тумбе, а потом вторую. Когда он обернулся, то увидел, что из-за поворота вышли двое. Тот странный минотавр и его спутник-гоблин. Глаза тут же расширились, и на лбу выступили капельки пота. Он метнулся к воротам и в темпе «Враг в городе» закрыл ворота на засов. Не останавливаясь, он принялся произносить з а к л и н а н и е усиливающие силу, дух и выносливость. Влетев в святилище храма, он бухнулся на колени перед статуей. й п р и з в е д а я м и л е с т а дарующий свет в борьбе со злом, даруй силу битве, не дай страху одержать верх». После этого тело верховного жреца засветилось мягко-оранжевым светом, А когда он поднял голову, стало видно, что вместо глаз были два огненных озера. Из этих озер капля за каплей на белый мрамор капал жидкий огонь. Послышался громоподобный стук и знакомый голос рогатого бугая. Тук-тук, есть кто дума. Затем снова звуки ударов, но еще сильнее. Затем треск и звук падающих ворот. Верховный жрец перехватил свой посох и встал в боевую позу. Когда Матадор и л е г а л а с вошли в святилище, оглашая его истеричным криком из ш е в е л я щ и х с я мешков, которые держали в руках, жрец м и л е с т ы встретил их словами. «Вам было мало? В этот раз будет много!» Он ударил посохом о землю, и его окутало непривычно яркое пламя. «Спокойно, дядя!» – объявил Матадор. «У нас тут задание. Мы и з д а в а т ь пришли. Ушастый. Высыпай дубля. Конструктор собирать будем». Эльф и Тауран высыпали на пол кости из мешка. Среди них была и голова дубля, которая продолжала верещать. Руки и ноги хаотично сокращались, а позвоночник сворачивался в невероятные узлы. ы ц в е т а т а ц е Притащить нежить воплот мракоборцев!» Попытался возмутиться жрец, но его никто не слушал. «Нет, сюда руку, это же плечо!» объяснял Легалас Мотти. «Как он ходить будет?» «А что? Забавно, наверное, будет. Голова п р о м е ш н о к Начала скалиться Тауран. «Ага, тебе треника с глазами на заднице было мало». «Опять вы!» – заговорила статуя богини. В этот раз она уменьшилась в размерах и превратилась в обычную девушку в доспехах. Почти обычную, но жутко красивую. «Ладно, поржали и хватит. Ему все-таки больно», – опомнился Мотя, видя, что богиня явилась лично. Спустя пару минут Дубля уже собрали. Помогло это мало, потому что он продолжал извиваться, материться и орать. «Дубль, у тебя вариантов немного. Тебе надо доползти до алтаря и поклониться м и л е с т е принялся объяснять Матадор, держа в руках голову Дубля. Его тело, продолжая изгибаться, поползло к алтарю. м и л е с т а н а б л ю д а л за этим молча, а её верховный жрец не смел вмешиваться. Вот дубль дополз до алтаря, дрожащей рукой вырвал себе ребро и положил его на алтарь со словами. «Прими жертву и будь снисходительна! Возьми под защиту!» Еще через несколько секунд кость мигнула и исчезла, а дубль упал на спину, продолжая тяжело дышать. Двигая одной лишь нижней челюстью, он еле слышно повторял. «Суки! Суки молочные!» «Ничего не скажешь!» «Удивили!» – х м у р и с ь произнесла м и л е с т а «Инквизитор-нежить! Как вам вообще это в голову пришло? Что ж, слово моё – закон. Спрашивайте!» Матадор взглянул на л е г а л а з а и тот кивнул ему головой. Увидев знак, он начал формулировать вопрос. «Мы пришли к тебе, чтобы узнать, как уничтожить королеву некромантов». «И всё?» б о г и н и нахмурила брови. и ч е о Не понимая, в чём дело, ответил м о т и в ы издеваетесь?» Богиня покраснела от злости и уперла руки в бока. «Вы два идиота! Королеву некромантов нельзя уничтожить просто так. Просто убив её, вы ничего не добьётесь. Через неделю она соткётся из тьмы снова. Чтобы её уничтожить, необходим квест «Призрачного дракона». который вы, два костровых, уже имеете. Более того, вам даже в голову не могло прийти, что ключевой предмет, которым можно уничтожить королеву некромантов, вы пытались сжечь вместе с другим хламом, когда разводили костер у меня на алтаре». Матадор и л е г а л а с переглянулись и одновременно произнесли Шикрон. «Шикрон!». Туран зарылся в инвентарь и спустя несколько секунд вытащил на свет заколку стилет из розового металла. Пока Мотик ковырялся в инвентаре, м и л е с т а продолжала разнос друзей, не замечая, что её уже никто не слушал. «Половина ветеранов! Да какой там ветеранов! Куча игроков! Толпы! Ищут способ уничтожить королеву некромантов! А вы...» Тут у богини задёргался глаз и заскрипели плотно сжатые зубы. «Вы припёрлись к богине мракоборцев и устроили сожжение игрока в полном погружении!» «В рясе и с музыкой! Да вы бы еще пентаграмму на алтаре начертили!» Вжавшись в стену, во время секундной тишины на весь зал икнул верховный жрец. Такой разгневанный он не видел свою богиню никогда. Крик разносился по залу звонким эхом, бьющим по ушам, а Матадор и л е г а л а с стояли уже в виноватой позе, склонив головы и уперев взгляды в мрамор пола. «Слышь, ушастый, а ведь я предлагал!» Громким шепотом произнес Матадор, подтолкнув локтем л е г а л а з а который стоял рядом. «Вон! Пошли вон, два идиота!» – взревела м и л е с т а «Еще раз явитесь сюда, вся фракция мракоборцев начнет охоту за вами! Я лично буду выдавать на вас квесты!» Матадор и л е г а л а з начали пятиться в сторону выхода и спустя несколько секунд покинули здание. Как только они вышли из храма, м о т а д о р утер выступивший пот на лбу и произнес. «Нет, ушастый, кто бы что ни говорил, но страшнее разъяренной богини только писк атомного реактора в аннигиляторной пушке». В это время в храме Мелесты. Как только две фигуры скрылись в дверях, м и л е с т а тут же успокоилась. Волосы, до этого почти вставшие дыбом, улеглись, а черты лица разгладились. превратив её в ту же властную и ослепительно красивую девушку. «Мо... моя богиня!» Неуверенно заикаясь, произнёс верховный жрец. «Сколько раз я тебе повторяла! Не называй меня так!» Уже спокойным тоном произнесла м и л е с т а «Что не так?» «П-п-п-почему вы не изгнали их из фракции?» «Думай на перспективу. Они выполнят этот квест!» Усмехнулась богиня. «Они убьют королеву некромантов, и в этот момент они будут состоять в моей фракции. Ты понимаешь, какие на нас посыплются бонусы за это?» «Вы, как всегда, мудрые, м и л е с т а Жрец стукнул кулаком в грудь, обозначая знак уважения к старшему фракции. м и л е с т а оторвала взгляд от дверей, за которыми скрылась парочка, и, вздохнув, обернулась. Её взгляд тут же наткнулся на д у б л я который сидел на полу и крутил головой. «Вот же хитрюги, как провели!» – задумчиво произнесла богиня, приглядываясь к дублю. «И что теперь мне с тобой делать?» «Не знаю. А я должен что-то делать?» – спросил дубль, почесывая костяшками шлем. Он глядел на м и л е с т у немного смущаясь. Она была очень красива и воинственно одновременно, закованная в доспех, с огромным мечом за спиной и в стальном обруче на голове. Доспех подчёркивал фигуру так, что он казался не доспехом, а облегающим костюмом. Тёмные волосы, спадающие ниже плеч, даже с первого взгляда были ухожены. «Ну, ты взрослый мальчик, хоть и наглый», – хмыкнув, ответила она. «Бегай по миру, убивай н е ч е с т ь и будет тебе счастье». «Обратно живым меня это счастье сделает», – спросил дубль, продолжая разглядывать богиню. «Ну, если ты откажешься...» от повышения ранга в моей церкви, то да. И сколько нежити надо перебить, чтобы мне вернули хотя бы лицо? Так, дай-ка прикину… Мелеста застыла, словно игрок, который ковыряется в голонете… Около десяти тысяч темных рыцарей. Сколько? Вы там сбрендили, что ли? А от меня только две тысячи, а вот в твоей учетной карточке на послабление условий… стоит коэффициент в плюс 800%. «Вот жжж! Не оставит меня доблестная СБ в покое!» «Тебя СБ сюда упекла, что ли?» С удивлением спросила м и л е с т а «Они вроде шулерами не занимаются». «Если только ты не облапошишь их собственного штатного сотрудника!» Перебил ее дубль, и вдруг у него мелькнула искорка в глазах. «Вернее, в месте, где они когда-то были. Может, сыграем?» Я мухлевать не буду, честная шулерская. м и л е с т а засмеялась, звонко и заливисто, словно и не богиня, а обычная девушка. Если выигрываю, то ты мне даруешь живую часть тела. Тогда, если я выигрываю, ты выполняешь мои задания, без задержек и оговорок, ответила богиня, прищурившись. Играем? Играем, ответил дубль, доставая из инвентаря пару костей и деревянную кружку. Спустя пару часов. «Не смотри так, красавица! Удача сегодня мне улыбается! Но я бы предпочел, чтобы мне улыбалась ты!» С улыбкой выдал дубль. От прежнего рыцаря скелета не осталось и следа. Вместо привычных костей рук и черепа, торчавшего из-под забрала, красовалось довольно мужественное лицо и настоящие руки. «Я честно выиграл у тебя почти все, что хотел! Я не мухлевал! Даю слово!» «Я знаю, богиня я или кто?» – ответила м и л е с т а Брови хмурились, но вместе с тем придавали особый шарм. Её руки были сложены в замок на груди, а левая нога нервно притоптывала. «Почти значит не всё?» «На что же ты ещё хотел сыграть?» «Не смею говорить подобных вещей, богиня!» Изображая смущенность, несмело произнёс Дубль. «Тогда напиши», – защурившись, произнесла м и л е с т а В ответ Дубль несколько секунд покопался в системках и развернул к б о г и н и окно с сообщением. «Всего лишь поцелуй», – прочла она. «Проиграешь – снова станешь кучей костей. Выиграешь – получишь поцелуй, но потом снова станешь грудой костей», – произнесла м и л е с т а стараясь не улыбнуться. От этого ямочки на щеках стали видны ещё сильнее. «Играем», – произнёс Дубль, снимая шлем и гладя едва заметный ёжик-волос. Он взял чашку, забросил туда кости и протянул милесте. Та приняла её и, коротко взболтнув, резко поставила на стол дном вверх. Подняв чашку, она показала результат. Один из кубиков лежал на столе стороной с шестью точками вверх, а другой с пятью. «Одиннадцать», – ухмыльнувшись, сказала богиня и передала к о с т и с деревянной чашкой дублю. Тот взял её и немного потряс, стукнув им об стол. «Вне зависимости от того, что там выпало, я... я знаю, что ты не программа. Слишком много завязано на богов, чтобы ставить сюда программу». м и л е с т а прищурилась, глядя на чашу. Ей стали видны кубики, на которых были видны выпавшие цифры – шесть и четыре. Судорожно сглотнув, дубль продолжал, все так же держа руку на перевернутой чашке. «Ты настоящая и очень красивая!» «А удача! Её улыбка с твоей не сравнится!» м и л е с т а подняла взгляд на дубля и по-доброму улыбнулась. Шевельнув мизинцем, она словно подтолкнула кубик с цифрой 4, и кубик перевернулся на сторону с цифрой 6.